Глава 6. День открытых дверей. Выбрались из пещеры, осмотрелись и вперёд к посёлку. Зелёная планета постепенно уходила за горизонт, но ночь всё ещё продолжалась. Вот непонятно, Тёмное время суток отпугивает местных или только свет небесного тела? Мне почему-то кажется, что второе. Ведь пока её край не показался на тёмном небе, в посёлке слышалась жизнь, звуки музыки и голосов. Мы вышли на окраину леса, и теперь я прекрасно смог рассмотреть деяния рук своих С десяток, а может и больше дымящихся островов, некогда бывших шикарными особняками. Да уж, огню пофигу, что жрать. Никакого сожаления по этому поводу я не испытывал, кроме разве что утраченного прогресса. Поначалу и это мне казалось ерундой, но после того, как мы с кнопкой прошли всего с километра максимум полтора километра, И сейчас я с жуткой одышкой облокатился от дерева, моё мнение резко сменилось. Ощущение такое, будто я не спал только что, а вагоны разгружал. Хм, да, серьёзная проблема, однако. Много с такой усталостью не навоюешь, и это я ещё даже не пробовал кому-нибудь в глаз дать. Короткий свист заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся на него, как и кнопка, которая тут же дёрнулась от неожиданности. Среди деревьев стоял человек. Он закинул одну руку за голову и примолился к стволу. На лице блуждала хидная улыбка, и он всем своим видом показывал, что нисколько нас не опасается. Но стоило подойти немного ближе, как я сразу его узнал. Клаус. Это был он. «Здорово, Упырь!» – поприветствовал он меня. «Здрасте!» – в своей манере не менее нагло ответил я. «Сегодня прекрасная погода, не правда ли?» «Кноп, засади дяде пару картечин в пупок!» С превеликим удовольствием распылась в улыбке девушка и направила в его сторону обрез. «За тобой пришли!» – не убирая ухмылки с лица, заявил Клаус. «Да!» он снова нашёл тебя. Кнопа, потерпи немного. Придержал я рукой ствол. А ты с чего вдруг такой добрый? Враг моего врага друг мне, с философским видом ответил тот. На меня тоже открыли сезон охоты. Иди ты, изобразил я удивление. Ай-ай-ай! И где же это мы так обосраться успели? Слушай, мне похер, что они с тобой сделают, пожал плечами Санта. Хочешь изображать клоуна? Тогда до свидания. Он развернулся и собрался было уходить, даже шаг успел сделать. Вообще-то я тебя не отпускала, бросила ему в спину кнопка. Но так стреляй, бросил он через плечо. Но в таком случае вы оба вообще ничего не узнаете. Если тебе есть что сказать, то говори. Я, наконец, спрятал поглубже своё кривляние и перешёл на серьёзный тон. «А ты мне что?» – склонив голову на бок, поинтересовался Клаус. «Как-то нечестно получается, не находишь?» «А что ты хочешь?» – ответил я вопросом на вопрос. «Мне вроде нечего тебе предложить». «Ошибаешься», – покачал головой он. «У тебя есть знания». Какие знания, усмехнулся я. Я даже имени своего назвать не могу. И тем не менее, пожал плечами Клаус. Я точно знаю, кто ты. Мне удалось это выяснить. И кто я? голосом полным сарказма спросил я. Ты был рождён здесь. Внезапно ошеломил меня тот. Где? От шока я даже утратил нить разговора. В лесу на турнире, усмехнулся тот. Смотри-ка, а твоя подружка даже не удивилась. Так, я повернул голову к девушке. Ничего не хочешь мне сказать? Я тебе всё объясню. А пишла от такого поворота она: "Не всё так просто, как тебе кажется". Да ладно. А я-то всё думал, почему так гладко. Всплеснул я руками. А оказывается, не ошибался. Всё очень сложно. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Рот закрой, спокойным тоном оборвал её я, и, видимо, это как раз сработало. Теперь ты понимаешь свою ценность? Снова включился в разговор Клаус. Если честно, то я ни хера не понимаю, помотал я головой. В чём эта ценность, если я ничего не помню? Вспомнишь, усмехнулся тот, всему своё время. Ктон Тот мужик в пиджаке. И я неопределённо кивнул подбородком в сторону, будто этот человек находился там. Понятия не имею. Пожал причём и Санта, какой-то наёмник или что-то типа того. И что ему от меня нужно? задал я следующий вопрос. Ему ничего, а вот его заказчику? Да мне насрать, прервал его я. Ты понял, о чём я? Понятия не имею. Развёл руки в сторону Клаус. Но мне ты точно сможешь помочь. А ты спросил у меня, хочу я это делать. Прояснёс я скрестив руки на груди. Один ты не справишься, между тем продолжил тот. С этим сезоном не всё так просто, а мне нужно победить. Не тебе одному. Встрела в разговор кнопка. Я сказал: "Рот свой закрой", и снова сработало. Кажется, даже тень обиды скользнула по её лицу. С тобой чуть позже поговорим, и я снова обратился к Клаусу. Что не так с твоим миром, что ты готов рвать жопу ради его спасения? Дети, немного помолчал, ответил тот. Их больше нет. В нашем мире больше не рождаются, и мы умираем. И ты решил, что твоя проблема серьёзнее, чем её? Кивок в сторону девушки. У нас не так много осталось, ответил он. Во всём мире максимум 9000 человек имеющих подходящий возраст. Не так уже мало, пожал я плечами. Вы сможете потерпеть до следующего сезона? 10 лет, не смеши меня, покачал головой тот. Наш мир умрёт к тому моменту. Догон, он твой человек? уточнил я. Нет, его, охотно ответил Клаус. Как и Абадон, он тоже был его человеком. Ха, подозреваю, что этого дядю зовут Люцифер, не удержался от шутки я. Так что ему нужно от меня? Знания, ответил Клаус. Возможно, ты единственный во всех мирах, кто знает организаторов. Так, стоп. Я выставил вперед руку с раскрытой ладонью. Организаторов? А ты думал, турнир существует сам по себе? Усмехнулся тот. «Есть правила и те, кто за этим смотрит». «Какие тут к чёрту правила?» – засмеялся я. «Посмотри, вчера я устроил геноцид местного населения, и ничего со мной не стало». «Правила отбора, награждения и наказания». Начал перечислять Санта. «Ты же в курсе, что воина сюда не пустят, как и хорошего бойца? Есть определённый критерий мастерства, по которому допускают на турнир». Не получится всю жизнь заниматься стрельбой и даже не получив военного звания попасть сюда, систему не обмануть. Это я в курсе, но ты говоришь об организаторах. Кто они? Задал я нелепый вопрос, на который именно от меня и хотят получить ответ. Ты сейчас прикалываешься, что ли? Раздражённо спросил Клаус. Никто ничего о них не знает, многие миры даже не в курсе существования этого мероприятия, хотя может все от того, что у них нет проблем, ты единственный во всей мультивселенной, кто мог их видеть. Что-то я сильно в этом сомневаюсь, не смог сдержать ухмылку я, никто не видел и не знает, а мне значит повезло. Все так считают, повел плечами Клаус. Тогда почему я здесь? Почему рискую жизнью наравне с вами? Почему я обычный участник? Вопросы посыпались из меня сами с собой. А где тебе ещё прятаться? усмехнулся в ответ Санта. Это единственное место, где ни одна сука не сможет тебя достать. Мне очень похоже на правду, покачал я головой. Ты и твои дружки тому доказательство. Ошибаешься, не согласился тот. Максимум, что они могут, так это прижать тебя здесь, чтобы попытаться получить ответ. Ладно, пусть так, помотал я головой, не понимая, в самом деле правда это или вымысел больного воображения. Я стоял с озатумчивым видом и пытался разложить в голове факты. Даже пусть так. Но почему кнопка изначально уверяла меня в том, что я маньяк? Ведь выходит, она тоже это знала, или Клаус конкретно гонит, но она вроде как согласилась, попыталась даже что-то объяснить. Такое поведение всегда присутствует у тех, кого поймали на вранье. Пока я оставил её в покое, она быстро придумает оправдание, как в прошлый раз, когда уже едва не проговорилась со злости. Нет, пожалуй, стоит ее сейчас за язык потянуть. «А ты что молчишь?» – повернул я к ней голову. «Так ты же сам мне...» «А ну, циц!» Я сжал у нее пальцы перед носом, имитируя закрытый рот. «Ну, ты ему циц, я сказал!» Прищурив глаза, приблизил я к ней лицо. «А ну, быстро отвечай!» «Да на что тебе молчать?» – повторил я еще раз, уже едва сдерживая смех. На лице девушки метались сомнения. Кажется, пора задавать основной вопрос. Что ты обо мне знаешь? Вмиг сделался серьёзным я. Рассказывай, и не ври снова, Клаус тебя сдал. "Да!" возмущённо выдохнула девушка. "А может, ему по пальничку съездить? Да он врёт! Что ты его слушаешь?" "Так, мать, не зли меня!" встал я в позу, уперев руки в бока. Ещё одно слово в таком духе и сама отхватишь. Ты что, ударишь девушку? Перешла на последний аргумент кнопка. А тут и сама ответ не знаешь, ехидно оскалился я. Ладно, мне сказали, что на турнире есть ты, ответила она. Я тебе уже говорила про ящик твой рассказывала, помнишь? Я у тебя не об этом, кажется, спросил. Надавил я, заметив, как она пытается выдумать новую чушь. «Выкладывай, или ща ввалю!» «Ой, прям испугалась, штаны сейчас на мочу!» Внезапно разозлилась она. «Ты будешь слушать, нет?» «Ой, всё!» – поморщился я. «Давай, выкладывай уже!» «В общем, тогда слухи пошло о том, кто ты», – продолжила та. «Мои секунданты сразу оживились и велели тебя отыскать». Но я ведь даже лица твоего не видела. Как мне это сделать? И вот один из них и посоветовал присмотреться к поведению, мол, оно должно полностью отличаться. Так, ладно, с этим разобрались. Почесал я макушку, хотя теперь всё стало ещё более непонятным. Согласен лишь с одним: родиться и вырасти на локациях турнира, чью угодно психику сломает. «Странно, почему я ещё удивляюсь всему этому? По идее, мне здесь каждое чудище должно быть знакомо. Наверняка ещё в песочнице с ними играл. По идее, друзья, какие старые среди них остались». «Господи, что за бреда в голове? Откуда всё это берётся? Осталось ещё представить, как я с одной из химер за одной партой сидел». «Ты чего ржёшь?» посмотрела на моё лицо кнопка. Да так, херня всякая в голову лезет, уже не скрывая ухмылки, ответил я. Клаус тер переわждал, сложив руки на груди и подпирая плечом сосну. "Наговорились, уточнил он. А тебе вообще что надо?" Наконец сообразил я, ведь не просто же так он мне всё это рассказывает. "С вами хочу", не моргнув глазом, заявил тот. "Ты дурак что ли?" толкнула меня в плечок кнопка, увидев мою задумчивость. Нет, даже не вздумай. Он же нас убить хотел. Так это когда было, вздохнула я и возделала палец к небу. Ну точно конченный, выпучила глаза та. Даже сутки ещё не прошли. Ой, да всё уже поменялось давно, отмахнулся я. Ладно, Клаус, ты с нами. Твою мать! Девушка ударила себя по лицу ладонью и медленно провела вниз. Нам ппц. Я пожал плечами, сделав извиняющийся вид, и тут же отвисел кнопки под затыльник. Ты что, дерёшься? Офигел. Мгновенно возмутилась она и больно стукнула меня костлявым кулаком в плечо. Базар фильтруй, кивнул я в сторону санты. Мы всё-таки не одни. Идиотина насупилась, так она продолжать не стала. Короче, оживился я. Есть у меня тут неподалёку один знакомый, предлагаю ему лицо сломать. Какой знакомый? не понял Клаус. Кнопка тоже посмотрела на меня с подозрением. Вначале нужно деревню вид доизменить. Вспомнил я один момент. Потом покажу, где его найти. У тебя умение осталось. Куда она денется? Усмехнулся Клаус и создал парализующий комок на ладони. «Замечательно!» – улыбнулся я и махнул рукой в сторону кнопки. «Ну, а это точно орать не разучилось!» «Я вообще-то ещё здесь!» – подала голос девушка, но я её полностью проигнорировал. «Пойдём, дружище, я покажу тебе такую монстрилу!» Я подошёл к Клаусу и приобнял его. «Я не могу!» Тот, в свою очередь, либо подыграть решил, а может, действительно изменил своё ко мне отношение. В общем, руку с плеча не скинул и пошёл вместе со мной. «Эй, вы чё, офигели совсем?» – позвала нас сзади кнопка. «А я...» Мы вместе обернулись, едва сдерживая смех, и я махнул на неё рукой, мол, «отвали, не мешай крепкой мужской дружбе». а когда отвернулись от неё, одновременно хрюкнули от смеха. "Ну да, два дебила это сила", пробормотал Ата, заметил нашу реакцию. "Господи, за что мне всё это?" "Его тут нет", тут же обратился к ней Клаус с абсолютно серьёзным лицом. "Он давно нас покинул. Но кто ты же устраивает этот турнир?" пожала плечами она, и это сделали явно не люди. А я думаю, что люди, ухмыльнулся я, просто они в миллиард раз продвинуте, и им скорее всего скучно. Почему скучно? Не понял моей логики новый товарищ. Ну а какой им с этого прок? Я обвёл руками пространство вокруг. Сидят там в своих коконах, наблюдают за нами, наверняка ставки делают. А почему в коконах Встряла в разговор кнопка: "Да хет, куда знаю?" Пожал я плечами, просто предположил: "Нет. Ну ты так предположил, как будто знаешь", продолжила доставать девушка. "Клаус, скажи, он ещё так сказал прямо уверенно: "Сидят в своих коконах". По-моему, ты преувеличиваешь", не стал соглашаться с ней тот. "Нет, ну он же их видел правильно", переключилась на новый уши она. "Ты же сам сказал, А что ты им скажешь, когда мы их найдём? Она всегда такая. Проигнорировал её Санти и обратился ко мне. В общем, да, кивнул я. Рот можно закрыть только поцелуем или прибором. Каким прибором? не поняла девушка. Ну как? Обернулся я к ней с хихидной улыбкой, уже осознавая, что сейчас получу специальным кожаным. Ты вообще что ли? До Кнопки наконец дошёл весь смысл шутки, но я, соответственно, тут же получил ладонью по спине. Немного за мной побегив вокруг Клауса, она окончательно обиделась и замолчала. Мы же лишь с облегчением вздохнули. Нет, она девочка хорошая на самом деле. И лично я ничего против неё не имею, но иногда она может реально достать своими вопросами или разговорами. Даже в обидном состоянии её молчание хватает максимум на полчаса. Мы немного прошлись по посёлку, и вскоре я смог сориентироваться, чтобы выйти к тому самому дому, в подвале которого едва штаны не обгадил. Сейчас он выглядел обычно, ничего особенного и уж тем более устрашающего. И как они это делают? В смысле, настолько сильно меняют окружающий мир? На соседней улице продолжали тлеть остовы пожарищ. Пара домов развалилась в труху, а остальные стояли кирпичными колодцами с провалившимися внутрь крышами. "Много сняли?" с пониманием спросил Клаус, кивая на остатки пожарища. "Нормально", скромно ответил я и Шмек до у носом почесал его кончик. "Да это пофигу, сейчас минимум половину спишут". Настолько всё страшно, уточнил тот, подразумевая моего знакомого монстра. Да как сказать, пожал я плечами. Небольшой кирпичный завод открыть можно, но с серьёзными заказами такой не справится. Ага, но это ещё ничего, усмехнулся тот. Вот какого нашёл. Покажешь потом. Тут же оживился я. Да не вопрос, согласился он. Сейчас этого разделаем и до моего сходим. Ты с Кипетри успел собрать? Уточнил я у него ещё один момент. Да какое там, отмахнулся Клаус. Меня как со стадиона выдернули, всё кувырком пошло. Потом стадио остановили. Вы терял, что ли? Теперь уже я задал вопрос с пониманием и неким сочувствием в голосе. Ну типа того, помурщился тот, видимо, до конца не желая признавать собственную вину. Луна скоро скрыется. «Так нам разве не это нужно?» – ответил я, мельком взглянув на ее заходящий край. «Уверен, что мы его сделаем», – с сомнением посмотрел на меня Клаус. «Ну а че нет?» – пожал я плечами. «У меня вон топор есть, у кнопы обрез, ты вот еще...» «М-м-м, ясно», – вздохнул тот. «Боже, о чем вы вообще говорите?» – не выдержала девушка. «Как два старпера, е-мое!» «Вон чего!» кивнул я в её сторону подбородком. «Молодёжь нынче какая пошла! Никакого уважения к седине!» «И не говори!» – поддакнул Санта. «Ой, да заткнитесь вы уже оба!» – махнула на нас рукой девушка и направилась к дому. Уже через пару секунд она долбила ногой в ставню, повернувшись к ней спиной. Грохот разлетался по всему посёлку, Но, видимо, пока полностью не исчезнет зеленоватое свечение, никто на улицу не выйдет. Зато нас слышно на всё округу, и это быстро дало о себе знать. В следующее мгновение прямо между нами и домом образовался чёрный провал, а к нам навстречу вышел Дагон или как его сейчас звали, не знаю. Он распростёр руки в стороны и широко улыбнулся. «Кот! Клаус! Давно не виделись!» – выдал он с улыбкой на всё лицо. «Да ты ещё со вчера надоел!» – огрызнулся я на его приветствие. «Чё надо?» «В прошлый раз мы с тобой разговор один не закончили», – начал было он, но в этот самый момент из-за портала высунулся ствол обреза. В гробовой тишине посёлка выстрел прозвучал подобно раскату грома. Голова Дагона разлетелась на куски, а его тело сложилось возле чёрного провала в пространстве. Оно провесило ещё пару секунд и закрылось. "Ты зачем?" спросила я кнопку, чьё невинное лицо обнаружилось позади него. "А чё он?" вопросом на вопрос ответила та. "Аргумент кивком согласился Клаус. А вдруг он чего важного сказать хотел, добавил я. Нельзя же вот так с ходу в людей стрелять. Да я-то откуда знала? попыталась отвертеться она. От него постоянно отни проблемы. Так-то я с ней согласен, кивнул в её сторону Клаус. Я явно не в том состоянии, чтобы с ним бодаться сейчас. Могла бы хоть прогрессом поделиться, поморщился я, соглашаясь с доводами мужской половины. Глядишь, измена совы выпалс уже. Это я как-то не подумала, почесала к переносицу девушка. Извини. Я отмахнулся от неё, вытащил нож и под удивлённые взгляды приятелей принялся стягивать с дагона штаны. Наблюдали они молча, даже когда я срезал с его ляжки два хороших куска мяса. Но как только перешёл ко второй ноге, кнопка не выдержала и вывернула сой желудок, отвернувшись к забору. Ты это есть собираешься? с сомнением спросил Клаус, и в его глазах явно читалось урасчение. Я что, совсем дурак по-твоему? покрутил я у виска. Это к корефану моему. В смысле? утерев рот рукавом, уточнила девушка. Да вон он за углом стоит, за нами наблюдает. Указал я ножом в сторону волка метрах в тридцати от нас. «Это же волк!» – резко вскинула обрез кнопка. «Я сейчас кому-то стрельну!» – пригрозил я ей окровавленным кулаком. «Это друг мой!» «Ты чё, совсем еб***нулся?» – с сочувствием посмотрела мне в глаза кнопка. «Ты его человечной кормить собрался?» «Да тебе жалко, что ли?» – сделал я удивлённое лицо. «Я не знаю, что ли?» Всё равно пропадёт халява же, а тушняк мне жалко. Его ещё найти нужно и украсть. Да я как бы не против, пожал плечами Клаус. Каждый по-своему с ума сходит. Ой, много вы понимаете, отмахнулся я, кивнул огхиеровы. Подхватив четыре хороших шмотка, я направился к серому. Некоторое время он стоял неподвижно, видимо, до конца не понимая, в какую сторону я собираюсь, а может быть, ветер пока не донёс до него мой запах. Как только до зверя оставалось метров пять, он молча развернулся и не сильно спеша отбежал дальше по улице, замер примерно метрах в десяти и снова уставился на меня. «Да на, жри, не бойся!» Ласково проснёс я и кинул кусок мяса поближе к нему. Хищник вначале отбежал на метр-полтора, затем с подозрением принюхался и за один рывок подхватил шмат, чтобы тут же отбежать подальше. Там он буквально за минуту управился с ним и с недоверием повернул свою морду ко мне. Как и в прошлый раз, второй шматок я бросил дальше от него, но ближе к себе. Волк замялся, но, как мне показалось, подошёл уже более уверенно. За это я тут же подкинул ему ещё один кусок, а сам продолжил наблюдать. "Ну ты там долго ещё?" крикнула нетерпеливая кнопка, и зверь вздрогнул, подхватил третий кусок, с которым сразу отбежал в сторону. "Ну вот чего ты лезешь вечно куда не просят?" разозлился на девушку я. "Отвали, блин, не видишь, я занят". Ой, дай иди ты в жопу, крикнула она в ответ и показала мне средний палец. Я наконец вернулся к своему занятию, бросил оставшийся кусок мяса метрах в 2 от себя, а сам при этом присел на корточки. Где-то я слышал такое: собаки определяют угрозу по размеру. Например, на ребёнка они нападут с большей охотой, нежели на взрослого человека, а всему виной рост. Не знаю, работает и данная тактика с волками, но думаю, что должна. Как бы псины от них воняет ещё сильнее. Тем не менее, зверь даже не соизволил подойти, несмотря на все мои попытки. Я его и ласково пробовал, и по бедру себя ладонью постучал, даже посвистил и почмокал. Нет, не работает такая схема. И вот если бы не кнопка, вполне могло бы получиться. Ну да чего уж теперь, видимо, в следующий раз. Хотя все равно не уверен, что получится. Даже со щенячьего возраста приручить эту скотину очень тяжело. Однако надежда умирает последней, как гласит народная мудрость. Я вернулся к своим. Оба продолжали посматривать на меня, как на местного дурачка. кнопка с сочувствием, а Клаус с каким-то опасением, что ли. Короче, пофиг на обоих. Моё животное, чем хочу, тем и буду кормить. Не нравится пусть себе своих заведут. Не успел я открыть рот, чтобы оповестить их об этом, как что-то загудело со стороны дома, а через мгновение мы увидели, что ставни поползли кверху, открывая доступ к окнам и дверям. Я отстранил девушку от прохода в калитки и по вымощенной тропинке направился к крыльцу. Ставня полностью ушла в верхнюю часть стены, освободив дверное полотно, и только я поднёс свою ладонь к ручке, как она ушла вниз, дверь открылась, а на пороге замер и принялся трястись какой-то молодой человек. Мир вокруг ещё не успел окончательно просветлеть, Солнце едва показалось на горизонте, окрашивая его привычным розовым цветом. "Бегом, пока он не обратился", крикнул я своим и сам всей силой ногой ударил начавшего трансформацию парня. Тот упал в прихожей, продолжая трястись и извиваться прямо на глазах отращивая новые конечности. До окончания оставалось всего пара секунд, но ландшафт вокруг изменился лишь слегка. Если его сейчас убить, то можно и не дождаться окончательного изменения. Но тут позади хлопнуа дверь дома напротив, наконец-то развязывая мне руки. Соседи вышли на прогулку. А может быть, подчинились происходящим вокруг изменениям? Я точно не знаю, как у них здесь всё устроено. Но теперь и этих стало трясти и корёжить, а значит, дом и подвал успеют преобразиться. Тварь в доме рванулась, поднимаясь с пола, и в этот момент я нанёс свой удар, рассекая мачете, её череп почти надвое. Лезвие тут же застряло в костях, но мои товарищи уже вбежали в дом. Дверь позади них с грохотом закрылась, а и стены её моментально заблокировало стальными штифтами. «Ну и куда дальше?» – спросил Клаус, пока я, наступив на остатки головы чудовища, пытался освободить клинок. «Сейчас орда тараканов пойдёт», – пояснил я. «И вон там дверь в подвал. Туда нужно». «Помочь?» – кивнула в струну засевшей в черепе мачете девушка. «Не, ща, я почти выдал». Растелу я губы в улыбке, когда лезвие, наконец, слегка поддалось на мои попытки его раскачать. И в этот момент... С лестницы на втором этаже с противным клацаньем множества лапок хлынула волна здоровенных насекомых. "Давай быстрее!" тут же занервничал Клаус, и было от чего. Насекомые и так нешибко приятные создания, а когда они размером с кошку и по давна, но внезапно ситуацию спасла кнопка. Она отставила чуть назад одну ногу, будто собиралась оказать сопротивление сильному ветру, слегка пригнулась в сторону чащейшей волне и открыв рот, завизжала. Звук больно ударил по ушам и меня, и Клауса, но самое интересное произошло с насекомыми. Они начали останавливались, собираясь во всё большую кучу из-за наплыва сзади, а затем Стали с треском взрываться, разбрызгивая свои блетные кишки по округе. Меня едва не стошнило от этой картины. Хорошо, что Мочито уже вышел из черепа, и теперь мы могли свободно продолжить обследовать подвал. Чем мы и занялись сразу, как только кнопка закрыла рот. Подбежав к двери, я пропустил внутрь друзей. А затем влетел в неё сам, дождался сытого звука запираемых штифтов и даже убедился в их наличии за спиной, после чего взтрогнул от уже знакомого гулкого удара. Ну давай, херувина, выходи. Дважды я перебросил мачете из ладони в ладонь. Сейчас мы посмотрим, кто кого